88. -е. Матерь Агни-йоги Стражи порога сильны слабостями, недостатками, страстями и пороками того, кого встречают они у порога, у кого есть страх, на того действует страхом, у кого злоба на того злобой, у кого похоть на того похотью, у кого жадность жадностью. каждый недостаток обрекается в яркую форму воплощающую в себе всю привлекательность скрытого в нем явления, и этим путем сочетается или принимается в сознании подошедшего если он данной страсти или порока еще не жил когда все эти формы оживают раздуваемые энергиями испытуемого и энергиями стражей порога происходит борьба между я низшим стремящимся слиться с этими формами, являющимися обостренными продуктами его собственного воображения его порождениями и высшей дуадой которые стремится их сбросить и освободиться от них срединный пятый принцип находится между полюсами притяжения двух противоположных начал если побеждает высшие дуады из седьмого или шестого принципа сознание объединяется с ними идет в нарастание. если побеждает низшее, Данное воплощение вычеркивается из книги жизни. К этой борьбе можно приготовиться уже заранее. Еще здесь, на земле, помни что на земле себя преодолевший и там победит. Стражи порога побеждаются мыслью.